Глава 10. «Ульгар действительно сильно отличается от других орков. Вместо того, чтобы сломя голову броситься в бой, он предлагает мне поговорить. Очень интересно. Передай Ульгару, что я согласен. Пусть присылает провожатого и может не беспокоить хранителя. В любом случае, я не боюсь его». Орки тут же развернулись и убежали. «Повелитель, прикажете воинам готовиться?» Спросил у меня Зультан, даже не посмотрев в сторону посланцев Ульгара. «Не стоит, я возьму с собой только Кая, Титу и Лерну. Этого будет вполне достаточно, чтобы справиться с любой проблемой. И не вздумай никому сказать о том, что я скоро ненадолго отлучусь. Сам слышал, что мою безопасность гарантируют Тифрит и Баскинд». Да и не мог ничего мне возразить Зультан. Не было у него таких полномочий. А рассказывать Бате, и тем более брать его с собой или кого-нибудь из его отряда, я точно не собираюсь. Спокойно встречусь с Ульгаром и просто поговорю. Даже интересно, что мне хочет такого сказать бывший оппозиционер. Провожатый прибыл минут через десять. Просто феноменальная расторопность. Уйти незамеченным с территории резиденции оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Даже пришлось брать с собой Ханюла, чтобы он ничего не рассказал Василию Ивановичу. Тот приставил ко мне мечника в качестве незримой охраны, и когда я уже практически вышел в город, Невидимка показал себя. Теперь мы вчетвером идем следом за демоном служкой который прибыл, чтобы проводить меня до места встречи. Шли без Баскента, поэтому никто даже не собирался нас пропускать. Да и я попросил Лерну держать свою силу в узде. Хотелось просто посмотреть, как живет столица Орды. Как оказалось, практически никаких отличий от людских мегаполисов. Так же много народу... Также все толкаются, куда-то спешат по своим делам, и до других никому нет никакого дела. Кругом пестрили вывески магазинов, торговых домов, таверны, ресторанов. Только нигде не было видно рекламных счетов, светящихся вывесок, огромных экранов и другой подобной атрибутики любого города Земли. Слушка привел нас к отдельно стоящему зданию, на котором красовалась ярко-желтая вывеска. Что там было написано, я не знал, но изображение двух бокалов давало это понять и так. «Самый лучший ресторан в Аскинте, Желтое небо. Проходите внутрь, вас там уже ждут». Сказав это, Слушка поклонился и исчез, получив от меня белое духовное ядро в качестве благодарности. «Может, я на разведку пока сгоняю?» — спросил Кай, с интересом разглядывая тяжелые дверные створки. «Смысла в этом я не видел. Не станет Ульгар нападать на меня в центре города». Тем более по дороге я замечал, как параллельными улицами вместе с нами двигались несколько мифриловых великанов. Тифрит и его гвардия охраняли меня всю дорогу. Наверное, опасаются, что на меня попытаются совершить покушение. Это даже было бы забавно. Сиртаэль говорил, что его бойцы перехватили четыре отряда хамелеонов убийц, а после этого больше никто не пытался на меня нападать. И вот сейчас была такая шикарная возможность это сделать, но... Все обошлось. Видимо, гвардейцы Тифрида всех распугали. Как только пересекли порог ресторана, к нам тут же подбежал официант-эльф. Весь такой утонченный, такой красивый, что что ж настало. Ну и среди землян есть подобные кадры. Они еще носятся с радужным флагом и везде огребают на полную катушку. В основном все их жалеют и до убийства дела не доходят. Так, попинают немного и отпускают. И вот этот утонченный эльф, Тут же взял быка за рога, ну, вернее, попытался. Он попробовал взять меня под руку и тут же схлопотал знатного леща от Кая. Мне даже не пришлось ничего говорить. «Еще раз попробуешь выкинуть нечто подобное, и твоя холеная голова слетит с плеч», играясь с кинжалом, сказал Кай, когда эльф начал приходить в себя. «Покажи пальцем, куда нам нужно идти, и этого будет достаточно». Похоже, что оплеуха оказалась слишком сильной. Эльф не смог даже поднять руку. Лишь потому, куда устремился его взгляд, можно было понять верное направление. Да и на шум прибежали еще трое эльфов, мало чем отличающихся от этого товарища. Увидев, что произошло, они что-то закричали и умчались прочь, а мы просто последовали за ними. Этот ульгар весьма странный орк, раз вообще зашел в подобное заведение. Будь он хоть самым лучшим в мире, я сильно сомневаюсь, что хоть один клыкастый даже посмотрит в его сторону. «Прошу меня простить, но кто дал вам право избивать мой персонал?» раздался чарующий голос, когда мы прошли первый зал. Я расплылся в широкой улыбке и повернулся на голос, чтобы встретиться взглядом с невероятно красивой эльфийкой. «Вот это да!» Это совсем другое дело. Такой красотой я готов любоваться сколь угодно долго. Не могли сразу отправить эту симпатяшку к нам? Боюсь, что нас не так поняли. Мой компаньон просто хотел кое-что проверить, а ваш сотрудник оказался таким хлипким, что даже жалко его. Бедный, наверное, ветреную погоду не может выйти на улицу. Поднимется в небо и пропадет. Эльфийка оценила мою шутку и позволила себе немного посмеяться. «А если серьезно, то ваш сотрудник слишком много себе позволяет. Он хотел взять меня под руку. За это и получил». Улыбка тут же исчезла с лица эльфийки, что ее ни капли не испортило. Черты слегка заострились, отчего огромные изумрудные глаза стали казаться еще больше. Восхитительное зрелище. «Уже второй раз за этот месяц...» Теперь даже дядя не сможет уговорить меня дать этому болвану еще один шанс. Приношу свои извинения. Я Альнинтариэль, хозяйка желтого неба. Мой ресторан считается лучшим в Баскинте, и его репутация безупречна, поэтому в качестве компенсации за это недоразумение вы можете приходить сюда в любое время и совершенно бесплатно вкушать наше лучшее яство. Благодарю вас, госпожа Альнинтарель. Чуть язык не сломал, пока произносил это. И почему у эльфов такие заковыристые имена? Уверен, что в вашем заведении я смогу по-настоящему насладиться пищей. Но сейчас я здесь по другому поводу. У меня здесь назначена встреча. Рада, что мы смогли разрешить это недоразумение. Прошу вас следовать за мной. Уважаемый Ульгер уже ожидает вас. Нужно прихлопнуть эту змею, пока она не выпустила свой яд. Посмотри, как гладко стелет» а у самой под одеждой столько оружия, что хватит устроить настоящее побоище. Да и защитная магия очень сильная. Придется сильно постараться, чтобы пробить такую», начала говорить Тита, стоило эльфийке повернуться к нам спиной. Хм, «Вот тебе и красавица, которая в любой момент может разобраться с тобой». Но все равно эльфийка мне очень понравилась, как и Каю, который всю дорогу не сводил с нее глаз. А когда она ушла, оставив нас перед дверью в отдельный кабинет, где мне и ждал Ульгар, так тяжко вздохнул, что мне захотелось устроить ему свидание с Аль... Альнин Путы, Тар... ну, с Анной, так буду ее звать. Но сперва дело, ради которого мы сюда и пришли. Первой в кабинет вошла Лерна, чтобы в случае чего принять удар на себя. Пусть она еще и не до конца восстановила утраченное, но уже чувствовала себя намного лучше. Да и не опасался я нападения, но все равно дракониха пошла вперед, заявив, что ей так будет спокойнее. «Ты!» – раздался крик Лерны. «А ну стоять! Сейчас ты мне за все ответишь!» С этими криками дракониха ломанулась внутрь кабинета и послышался грохот ломаемой мебели и бьющейся посуды. Нам ничего не оставалось делать, как кроме последовать следом за Лерной. «Хватит уже!» Он убежал. Сказал я, наблюдая за тем, как дракониха стоит возле проломленной стены и швыряет молнии вслед убегающему мини-великану. И чего она пытается этим добиться? Баскин туплевать на подобные атаки. Он просто играет с Лерной. В углу комнаты сидел перепуганный до усрачки орк. Но совсем не такой, каким я его себе представлял. Да и не тот, которого я видел верхом на ящере. Там был матерый, огромный орк, весь покрытый шрамами и обвешанный оружием. А этот орк был весьма субтильного телосложения и больше всего был похож на Зульдана. То также мало чем был похож на настоящего орка. Видимо, что подобная внешность у всех орков, что способны владеть магией на уровне лучших магов других рас. В этом плане я тоже мог сойти за такого вот ущербного орка. На вид парень был совсем молодой, не старше моего, а там, кто их знает, как у орков вообще определяют возраст. Что-то я никогда не задавался этим вопросом. Лерна выпустила еще с десяток молний и бросила это занятие, повернувшись к нам. «Сбежал, скотина!» «Но ничего, я с ним еще обязательно поквитаюсь. Он мне ответит за все. Где там эта эльфийка? Пусть несет мне все, что у них есть. Я голодна!» А вот это уже было реально страшно. Даже представить себе не могу, сколько способна съесть дракониха. За все время, что она рядом со мной, в первый раз попросила есть, хотя до этого она даже не прикасалась к нашей еде, и вот сегодня наступил этот день. Анна, ты слышала? Спросил я у бледной эльфейки, которая испуганно смотрела на нас и слегка приоткрытые двери. Все же не смогла она удержаться от того, чтобы посмотреть, что у нас тут творится. «Анна, ты меня слышишь?» Пришлось переспрашивать еще несколько раз, пока эльфийка, наконец, не отвисла. Но и после этого соображала она явно не слишком хорошо. И вот тут мне на помощь пришел Ульгар, уже вернувшийся в норму. Понятия не имею, что он сделал, но, оказавшись рядом с Анной, что-то шепнул, и эльфийка встрепенулась, словно только что проснулась. В один миг она заявила, что сейчас подадут все самое лучшее, и умчалась, напрочь забыв о том, что в ее ресторане появился новый выход. «Пришлось принять кое-какие защитные меры, чтобы никто не помешал нашему разговору», глядя вслед исчезнувшей эльфийки, сказал Ульгар. «Я Ульгар, единственный оставшийся в живых потомок вождя Дархата, истинного повелителя орков, которого предал его первый советник». Он продался союзу и втянул нашу расу в эту бессмысленную войну. Теперь понятно, почему у оппозиции больше ресурсов. Просто совсем недавно эта оппозиция была как раз главной в ворде. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, и тем интереснее мне во все это вникать. Страсти кипят прям как в каком-нибудь сериале. «Я Вайм», Твой соперник за место повелителя орков. О чем ты хотел со мной поговорить? Только давай сделаем это где-нибудь в другом месте. Мне совершенно не нравится говорить в помещении, в котором вместо одной стены дыра на улицу. Вон уже и зеваки начали собираться, да и обстановка тут на любителя. Просто в столице еще никому не доводилось видеть улепетывающего со всех ног хранителя города». «Баскин здесь считается чем-то типа бога, а тут такие дела», — объяснил мне Ульгар. «Что-то он совсем не похож на орка. Обычно они грубы, прямолинейны и шутят очень плоско». «Сменить кабинет нам определенно стоит. Только потребуется время, чтобы перенести все защитные механизмы на новое место. Без этого наш разговор теряет всякий смысл. В этом городе даже у стен есть уши». Ничего против этого я не имел. Мне будет гораздо спокойнее знать, что нас никто не подслушивает. К тому же интересно посмотреть на эти защитные механизмы, а по возможности и скопировать их. Отгородиться от излишнего внимания Баскинта нужно обязательно. Ульгар не имел ничего против и не стал возражать против моего присутствия в еще незащищенном зале. Он даже начал рассказывать мне о заклинаниях, которые применил, и что конкретно эти заклинания делали. По мере этих рассказов я все больше убеждался в том, что Ульгар вообще не похож на орка. Я бы сказал, что он намного гармоничнее будет смотреться среди эльфов или людей, что также подталкивало на определенные мысли. А вот на дроу и драконидов клыкастый совершенно не походил, и это было весьма странно, ведь Сиртаэль сказал, что кандидатуру Ульгара поддерживают повелители этих рас. Заклинания оказались не очень сложными. К тому же Лерна все их прекрасно знала и сказала, что научит меня. Говорила она это с уже набитым ртом, принявшись есть все подряд, что только не приносили. Да и пила дракониха ничуть не меньше. Я даже начал на нее посматривать в ожидании какой-нибудь пьяной выходки. Но было очень похоже на то, что вся пища и спиртное... Употребляет не хрупкая женщина, а огромная дракониха, и именно ее желудок сейчас набивала Лерна. «Теперь можем и поговорить. Твои духи останутся здесь?» Закончив с последним заклинанием, спросил Ульгар. «Они знают ровно столько же, сколько и я, да и в случае чего смогут мне помочь. Все будет зависеть от того, для чего ты пригласил меня сюда». Ульгар кивнул каким-то своим мыслям, после чего перед ним на столе появилась небольшая пирамида. Сантиметров двадцать в высоту. На грани, что была обращена ко мне, светились какие-то символы. А когда Ульгар коснулся их указательным пальцем, все исчезло. По помещению пробежала энергетическая волна, заставившая Кая и Титу передернуться. Впрочем, и я сделал то же самое. Эта техника была очень похожа на технику сокрытия, что использовал батя, только в несколько раз слабее. Теперь понятно, почему Ульгер спрашивал про духов. Только интересно, откуда он знает, что эта техника не нравится духам? «Ты знаком с кем-то из контрактеров душ?» спросил я, решив не ходить вокруг да около. «Слишком много знает Ульгер, знает того, что известно лишь Ваймам». «Впервые слышу это слово». А про духов и их неприязнь к этой технике мне рассказал верховный шаман Сирк. Я тоже хотел поговорить с ним без лишних ушей, и он разогнал всех духов. Некоторые даже навсегда покинули этот мир. Неужели их верховный шаман сумел привязать к себе несколько настоящих духов? Но судя по тому, что кто-то из этих духов даже скопытился от простенькой техники, качество их было самое паршивое. Духи каких-нибудь крыс или вообще насекомых. Хотя та же королева насекомых в свое время доставила мне немало хлопот. Сейчас я вспоминаю эту встречу с ностальгией. Будь тогда рядом со мной Кай, его вполне хватило бы, чтобы разобраться со скрытым боссом. Рейд Орловой оказался бы жив, и непонятно, как сложилась бы моя дальнейшая судьба. С этим разобрались, а теперь давай все же перейдем к основной теме нашего разговора и я ее еще не знаю», спросил я, вопросительно глядя на Ульгара. Лерна в этот момент запихивала в рот очередной кусок какого-то мяса, а Тита с восторгом смотрела на то, как ест дракониха. Лишь мы с Каем были полностью сосредоточены на орке. Впрочем, и он был напряжен, словно струна. Уже на завтра назначили поединки между кандидатами? Скажу честно, я ожидал этого не раньше, чем через полгода». Обычно дается именно столько времени, если кандидатов несколько. Каждому выпадает возможность встать во главе расы, чтобы воины оценили своего будущего повелителя и поняли, кто им должен стать. Сейчас же ни о чем подобном и речи не идет. Сдается мне, что кто-то просто подкупил магистрат. Все демоны продажны и за хорошую плату готовы убить собственную мать. Тут Ульгар попал в точку. Потребовалось красное духовное ядро, чтобы инициировать начало борьбы за место повелителя. «Пока я не понимаю, для чего ты меня сюда пригласил. Не нужно заходить издалека, говори сразу, что тебе от меня нужно». «Чем дольше мы здесь находимся, тем больше будет счет за съеденное». Лерна продолжала работать, словно пылесос. Думаю, что она может легко потягаться с Борей, в кого больше влезет еды, и даже не знаю, на кого сделал бы ставку в этом поединке. «Я хочу, чтобы ты уступил мне место повелителя», — как и просил я, в лоб сказал Ульгар. Я даже потерял дар речи от такой наглости. Взял просто и сказал, чтобы я уступил ему. Получается... Проиграл смертельным смертельном поединке. Охренеть просьба!